Глава 17. Аниса. Слава Ро отравили мое сердце недоверием. В этой беспощадной тьме, где бродят лишь страхи и сомнения, я перестала надеяться. Все светлое ушло вместе с мамой из блокнота Бо. Герацтир. Подземный храм Кеола. 945 год правления Астраэля Фуркага. После гибели драконов и фарфлов прошел, по моим подсчетам, месяц. И я окончательно убедилась, меня хотят здесь удержать. Формально все говорят, что я гостья, который ожидает выздоровления своей спутницы. Кроме того, храмовники помогают найти интересующие меня сведения. Я сама обратилась сюда. Что же может пойти не так? Первые несколько дней после утраты прошли очень тяжело. Паника и боль до сих пор сжимали душу в железных тисках. Каждый вдох давался с трудом, как будто я дышала осколками стекла. Мир вокруг распадался на куски, пропитанные воспоминаниями о том, что потеряно: о нежности, о смехе, о мгновениях счастья, которые теперь стали лишь призраками. Мужа нет, всех драконов убили, Мелинав не со мной, у меня нет никого. Одиночество вечный мой спутник. Хотя на земле ко мне в трудные моменты приходила тень Рейна, а сейчас и этого нет. Все это время я ощущала присутствие неподалеку Эйри, но не могла найти ее нигде, куда разрешалась ходить гостям. «Как Эйри?» — спросила я, стоя у порога ее комнаты. Мне только что сказали, что моя подруга здесь и борется за жизнь. Увы, она попала к нам слишком поздно. Возносим прошение великому киолу чтобы он подарил ей жизнь. Настоятель храма, человек в длинной рясе цвета ночного неба, разговаривал именно так, как следовало ожидать, тоном мудрого наставника. Ткань его плотных одежд переливалась при каждом движении, создавая эффект легкости и невесомости. Тонкая серебристая вышивка по краям рясы образовывала сложные узоры, символы древнего дракона жизни. Свободные рукава развивались широко, словно крылья коршуна над добычей. Именно ею я ощущала себя. Настоятель двигался грациозно и неспешно. На его голове покоился большой капюшон, скрывающий часть лица в тени, выполненный из той же ткани, что и ряса, но проложенный изнутри мягким бархатом глубокого изумрудного цвета. Когда настоятель поднимал голову, его лицо становилось видно. Морщины на лбу и в уголках глаз свидетельствовали о многолетнем служении и богатом опыте. Взгляд пронизывал насквозь и тело, и душу. На груди настоятеля висел серебряный, инкрустированный драгоценными камнями амулет с изображением дракона киола древнего символа, который знали мои предки и те, кто поклонялся легенде. Рясу подвязывал широкий пояс из прочной кожи, украшенный металлическими заклепками. Настоятель опирался на посох из тёмного дерева, обвитый нитями серебра, но оказалось, что посох этот не старческий, а боевой. «Что вы сказали?» — переспросила я. «С ней же всё было в порядке. Мы не виделись один вечер. Что за это время могло произойти? Я должна её увидеть. Мне тут же преградили дорогу. Она измождена. Анимасы порой страдают от зелёной лихорадки. Поверьте, круг ничего не скрывает». Она умирает и может заразить вас. Мы уже оповестили ее деревню. Тело заберут для погребения. Эйри умирает? Это не укладывалось в моей голове. Могу ли я? Можно с ней попрощаться? Не стоит. Ее атакуют скребрисы, мерзкие существа. Могут накинуться и на вас, а вы сейчас обессилены. «Конечно, за тысячи лет моего отсутствия в этом мире возникли новые опасности, но как я могла бросить Эйри?» «Она мне очень дорога. Я не боюсь заразиться. Мне надо с ней поговорить». Аниса Корс, жестко произнес настоятель, «Правило есть правило. Посещение больных запрещено. Как только ей будет хоть немного лучше, если такое возможно, круг сделает для вас исключение». Голос наставника вновь смягчился восстанавливайте силы, а мы о вас позаботимся поможем ваши верховные вам найти потерянные яйца белого дракона. я должна увидеть ее немедленно понимаете и вдруг мои ноги обмякли. я упала в чьи-то объятия ускользающее сознание успело уловить лишь пару фраз получили уже отнесите ее в дальнюю келью и пусть кроме библиотеки небро а дальше наступила тишина и темнота. Я много раз прокручивала в голове этот разговор. После пробуждения мне приносили еду прямо в комнату. Я не могла различить день и ночь, поэтому решила с каждым пробуждением класть под подушку какую-нибудь щепку, а перед сном пересчитывать, чтобы понимать, сколько времени прошло. Мы с Эйри провели здесь уже больше месяца. Огромная библиотека раскинулась в недрах подземного храма, словно затерянный мир, где время теряет значение. Закрепленные в каменных стенах светильники переливались всеми оттенками зеленого, желтого и белого, цветов, олицетворяющих жизнь и благоденствие. Вход в библиотеку охраняла массивная дверь, украшенная резьбой с изображениями драконов, извивающихся вокруг древних деревьев. При открытии двери раздавался тихий звук, словно сам храм вздыхал, приглашая войти. Переступив порог, Я оказывалась в просторном зале с высокими сводчатыми потолками. Каждую арку поддерживали могучие каменные драконы, которые как стража охраняли знания. Первый этаж библиотеки устилал мягкий ковер, приглашающий присесть и погрузиться в чтение. Изогнутые стеллажи, заполненные книгами в кожаных переплетах, достигали потолка. На полках можно было найти не только свитки и манускрипты, но и редкие артефакты. Магические кристаллы и амулеты, шепчущие о древних тайнах. В центре зала стоял круглый стол из темного дерева, обрамленный резьбой в виде драконьих чешуек. В углах комнаты располагались уютные ниши с мягкими подушками и светильниками, создающими атмосферу для уединенного чтения. И здесь сидели послушники, которые переписывали старые летописи. Поднимаясь по широкой лестнице, украшенной мозаикой из цветных камней Посетитель попадал на второй этаж, в царство редких книг и забытых знаний. Здесь пахло старинной бумагой и воском. Тишина словно окутывала пространство, позволяя сосредоточиться на каждом слове. Среди стеллажей, более высоких и массивных, чем на первом этаже, встречались стеклянные витрины, куда как драгоценности помещали самые важные книги. Посередине стояла круглая чаша с водой, источником жизни, символизирующей бога-дракона жизни киола Вода сверкала в свете драгоценных камней, а ее поверхность отражала фрески на потолке. Сцены из мифов о драконах и их связи с природой. великие Эдиттов восседали на белых драконах, взмывающих в небеса. Я каждый день приходила сюда, брала книги и садилась за большой стол из темного дерева. Найти что-то в этих священных писаниях Оказалось, задачей со звездочкой, даже с тремя. Во-первых, не так-то просто читать на языке, хорошо выученном в детстве, но давно позабытом. Авторов многих книг я знала лично, и от этого пробирала зноб. Все они умерли сотни и сотни лет назад. Во-вторых, эти тексты были кем-то скопированы, и в них чувствовалась фальшь, которую неизбежно вносит переписчик. Приходилось отделять вымысел от правды. Третьих, книг было очень много, но ни одна из них не давала нужных ответов. «Тебе не кажется?» — спросила я, стараясь не смотреть на Йена. «Будто чего-то не хватает. Не хочешь рассказать мне о секретном этаже или по тайном хранилище?» Парень, который отсутствовал все это время и лишь сегодня утром вернулся в храм, хмыкнул. Я знала что не могу ему доверять. «Лет 700 назад некоторые книги увезли», — нехотя ответил служитель. «По запросу почему запросу?» — оттолкнув от себя стопку книг, уточнил я. «В этих записях нет ничего полезного. Так кто забрал добрую половину вашей библиотеки? Это же уйма книг. И вы отдали их, потому что кто-то просто попросил?» «Все равно, что говорить со стенами. Здесь никто не хочет ничего рассказывать». Я старалась не задавать лишних вопросов, которые могли навредить мне и Эйри, но мое терпение подходило к концу. Он был убедителен и... Дальнейшее объяснение Йена я даже не стала слушать. Одни и те же пустые слова изо дня в день. «Скоро найдем то, скоро принесем это. Чего ради тянуть дракона за хвост?» Служитель привлек мое внимание, гневным жестом раскрыв толстую книгу примерно на середине. «А знаешь что? Это будет тебе интересно. Деяние капитана Кроссмана. Почитай-ка, в кого превратился твой муж». «Там есть что-нибудь о яйцах белого дракона, которые вы умудрились потерять?» Я пыталась оставаться безучастной к упоминанию Рейна, но сердце забилось быстрее. Наивная Аниса, полная надежд, вдруг вспомнила тот камень, на котором возлюбленный клялся ей в вечной преданности. Вспомнила момент, когда две души переплелись, и мир вокруг исчез. При взгляде на портрет капитана свадебное тату прожгло болью. Неужели моя душа еще может страдать после стольких смертей и потерь? Зачем же каждый раз я нахожу силы встать на ноги, продолжать эту бесконечную игру? Внутри меня зияет пустота. Черная дыра, поглощающая все радости, а сердце, разбитое на мелкие кусочки, напоминает о том, что счастье — это хрупкая нить, легко разрываемая ветрами судьбы. Но я продолжу свой путь, каким бы он ни был тернистым и трудным. Умереть вовсе не так просто, как кажется. Я знаю это наверняка. Даже погибнув, можно вернуться к жизни через тысячу лет. Я закрыла книгу и отложила ее в сторону. Той тарвании нет. Той Анисы больше не существует. За каждой потерей стоит возможность нового начала. Что, если именно в этом и заключается моя истинная сила? Способности воспрянуть, несмотря на все шрамы, которые остались на моей душе. Между ударами сердца я кое-что почувствовала. Кое-кого, совсем рядом. Пусть здесь не осталось нужных мне манускриптов, где-то притаился он, фарфол белого дракона. И теперь я намерена его освободить.